— Да, дело замечательное, — ответил тот, качая головой совершенно двусмысленным тоном. Александр семёнович посидел немного у камер, но при никто не вылупился. Он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пойдет на пруд выкупаться и чтобы его в случае чего немедленно вызвали.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 И стало выходить и туловище александр семёнович поднес флейту к губам хрипло пискнул и заиграл ежесекундно задыхаясь вальс из евгения онегина. Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере Что ты одурел что играешь на жаре послышался веселый голос мании где-то краем глаза справа уловил александр семёнович белое пятно.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 Змея на глазах рока, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами маню, оседающую в пыль за плечо, так что вздернула ее на над землей. Тогда маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч и стала маню давить.